Может ли этот человек хоть теперь порадоваться их посрамлению? Нет, ибо он мертв, и он предпочел бы уж остаться глупцом в их глазах, да и в своих, чем быть оправданным таким безрадостным образом. Вот я сижу среди мусора, лицо мое побагровело и распухло от плача. И по щекам моим, смешиваясь с пеплом, текут слезы. Могу ли я торжествовать над насмешниками, потому что это случилось? Нет, ибо это случилось. Я мертв, ибо мертв Иосиф, он растерзан, растерзан. Вот оно, Елизер, гляди, разноцветное платье лохмотья покрывало. Я поднял его в спальню с лица любимой и праведной и протянул ей цветок моей души. Но потом оказалось, что это была не она, что лаван перехитрил меня, и душа моя долго чувствовала себя несказанно поруганной и растерзанной, покуда праведная в жестоких муках не принесла мне моего мальчика Думузи, Мое сокровище. А теперь растерзан и он, и убит от рады отчей моих. Можно ли это понять? Приемлемо ли оно такое испытание? Нет, нет, нет, нет, я отказываюсь жить. Я хочу, чтобы душа моя удавилась, и умерли эти кости. Не греши, Израиль. «Ах, Елизер, не тебе учить меня бояться Бога и преклоняться перед Его всемогуществом. Он требует платы за имя, за благословение и за горькие слезы и савы и платы великой. Он назначает цену по своему произволу и взыскивает ее без поблажек. Он не вступал со мной в торг, не давал мне выговорить сходную цену. Он взимает то, что я, по его мнению, могу уплатить, не спрашивая меня, по силам ли это моей душе. Разве я могу спорить с ним, как равно с равным? Я сижу среди пепла и скребу свое тело. Чего еще ему нужно? Губы мои говорят, что Господь не сделает все ко благу. Пусть он глядит на мои губы. А что у меня на сердце, это мое дело. Но он читает и в сердце. Это не моя вина. Это он, и не я так устроил, что ему видно из сердца. Лучше бы он оставил человеку убежище, чтобы тот, укрывшись от его всемогущества, мог роптать, на неприемлемое испытание иметь свое мнение о справедливости. Его убежищем было это сердце и его отдохновением. Когда он приходил туда в гости, оно бывало украшено и подметено, и его ждало почетное место. А теперь там нет ничего, кроме пепла, смешанного со слезами, до да пакости горя. Пусть он сторонится моего сердца, чтобы не замораться и глядит на мои губы. Не грешил бы ты лучший Яков Бен-Ицхак. Перестань толочь воду в ступе, старый слуга. Пекись обо мне, а не о Боге, ибо он куда как велик, и ему наплевать на твое заступничество, а я одно сплошное несчастье. «Не вразумляй меня извне, а говори со мной от души, никаких других речей я не вынесу. Знаешь ли ты, понял ли ты, что Иосиф погиб и никогда, никогда не вернется ко мне? Только осознав это, ты перестанешь того воду в ступе и начнешь говорить со мной от души. Собственными устами я послал его в эту дорогу, сказав, «Поезжай в Шикем, и поклонись своим братьям, чтобы они возвратились домой, и Израиль не был подобен дереву, с которого осыпались листья. Предъявив к нему и к себе это требование, я обошелся с нами сурово и отправил его одного без слуг, ибо его неразумие я считал своим неразумием и не скрывал от себя того, что знал Бог». Но Бог скрыл от меня то, что знал Он, ибо Он внушил мне приказать мальчику «Поезжай», утаив свое знание и дикий свой умысел. Вот какова верность могучего Бога, и вот как Он платит правдой за правду. Последи хотя бы за своими губами, сын праведный, на то и даны мне губы, чтобы... выплевывать несъедобные, Не говори извне, Елизиар, говори изнутри. Что о себе думает Бог, взваливая на меня тяжесть, от которой у меня выкатываются глаза? Я теряю сознание, потому что она не по мне. Разве я каменный? Разве у меня медная плоть? Сотвори он меня при мудрости своей из железа, тогда другое дело. Но так это не по мне. Дитя мое, мой дому, Господь его дал, Господь и взял, лучше бы он не дал его и даже не допустил, чтобы я родился на свет, лучше бы вообще ничего не было. О чем помышлять, или Зер, куда податься в такой беде? «Не будь меня, я ничего бы не знал и ничего бы не было. Поскольку, однако, я есть, то все-таки лучше, чтобы Иосиф погиб, чем чтобы его никогда не было. Ибо так у меня есть то единственное, что мне остается, моя скорбь о нем. Ах, Бог позаботился о том, чтобы мы не могли быть против Него». и, говоря «нет», говорили «да». «Да, он дал его моей старости, и хвала его имени за это. Он не пожалел рук своих и сделал его прекрасным. Он надоил его, как молоко, и ладно воздвиг его кости. Он обрек его в кожу и плоть и пролил на него сладость. И вот Иосиф, Взял меня за мочки ушей и со смехом сказал, «Папочка, дай это мне!» И я дал ему это, ибо я не был ни каменным, ни железным. А когда я послал его в эту дорогу и предъявил это требование, он воскликнул «Вот я!» И ударил пятками озень, как, подумая об этом, так вопль вырывается из груди моей, словно поток». ибо также я мог бы возложить на него дрова для всесожжения и, взяв его за руку, понести огонь и нож. О, Елия я честно и сокрушенно признался Богу, что на это у меня не хватило бы силы. Ты думаешь, Он милостиво принял мое смирение и жалился надо мной из-за моего признания?» Как бы не так. Он даже глазом не моргнул и сказал: «Да случится то, чего ты не в силах сделать. Если ты не можешь это отдать, я возьму это сам. Вот что такое Бог. Вот оно, погляди его платье, твердое от крови лохмотья. Это кровь его жил. который вместе с его мясом разорвал зверь. О ужас, о ужас! О грех Бога! О дикое, слепое, бессмысленное преступление! Слишком большое требование предъявил я к нему Елиозер, ведь он был еще дитя. Он сбился с дороги и заблудился в пустыне, и тогда на него напало. Это чудовище и подняло его под себя, чтобы загрызть, не обращая внимания на его страх. Может быть, он звал меня, может быть, мать, которую умерла, когда он был маленький. Никто не услышал его, об этом уж позаботился Бог. Как ты думаешь, на него напал лев или это дикий кабан? Вздобив щетину, вонзил в него свои клыки. Он содрогнулся, умолк и погрузился в раздумье. Слово «кабан» не приминуло вызвать ассоциации, которые перевели тот единственный в своем роде ужас, что терзал его чувства в высокую сферу образцов, прообразов и вечного коловращения, как бы вознося этот ужас к звездам. Вепрь, свирепый главный кабан — это был сет, бог убийцы, красный. Это был Исаас, которого он, Иаков, в виде исключения, сумел умилостивить, рыдая у илифазовых ног, но который, как правило, согласно прообразу, разрывал на части своего брата, а подчас и сам представал здесь, внизу, расчлененным на десять частей. И в этот миг к сознанию Якова из бездны, куда он провалился, получив кровавые клочья, чуть было не поднялось некое озарение, некое легендарное подозрение. Он смутно догадывался уже, кто был этот проклятый, растерзавший Иосифа веприн. Однако, прежде чем эта догадка вышла на поверхность, он позволил ей снова исчезнуть во тьме и даже сам немного помог ей туда уйти. Как это ни странно, он не хотел ничего о ней знать и отказывался узнавать горнее вдольнем, потому что подозрение в виновности, дай он ему только волю, обернулось бы против него самого. Его мужество, его правдолюбие хватило на то, чтобы признать, что Иосиф должен отбыть наказание, и поэтому он предъявил к себе требование отправить его в дорогу. Но признать свою совиновность в гибели мальчика, а совиновность это была бы совершенно очевидна, если бы его подозрение пало на брата, то есть на братьев, у него... что, вполне простительно, ни мужества, ни правдолюбия уже не хватило. Согласиться, что он-то и был главный кабан, который своей самоупоенной, безумной любовью погубил Иосифа, такое требование он тайне считал чрезмерным, и казнимо жестокой болью от этой мысли отмахнулся. А между тем невыносимая жестокость этой боли вызывалась именно этим отвергнутым и загнанным в темноту подозрением, да и тяга к пышным демонстрациям горя перед Богом шла в основном оттуда же. А Бог Иакова занимал, Бог стоял за всем, к Богу были устремлены Его допытывающиеся, плачущие, отчаявшиеся глаза. Лев ли, кабан ли, задумал, разрешил, словом, совершил это страшное дело Бог. И он, Аков испытывал определенное, по-человечески понятное удовлетворение от того, что отчаяние позволяло ему спорить с Богом, находиться в возвышенном по существу состоянии, которому странно противоречило внешнее унижение в пепле и наготе. Впрочем, унижение это было Необходимо для спора. Яков бередил свое горе. Для этого он говорил без обиняков и не следя за своими губами. «Вот что такое Бог!» — повторял он с подчеркнутым содроганием. «Господь не спрашивал меня Елизер. Он не приказывал мне испытания ради». принеси мне в жертву сына, которого любишь. Возможно, что сверх смиренного моего ожидания у меня хватило бы на это сил, и я повел бы дитя свое в землю моря, хотя бы оно и спросило меня, где же овца для всесожжения. Возможно, что я не решился бы чувств от этого вопроса и заставил бы себя Занести нож над Исааком, уповая на овна. Ведь дело шло не только об испытании. Но нет, Елеозер, все было не так. Он даже не удостоил меня испытания. Нет, поскольку я честно признаю за собой долю вины во вражде между братьями, он выманивает у меня дитя, и заставляет его заблудиться, чтобы на него напал лев, чтобы кабан вонзил клыки в его мясо и разборошил рылом его кишки. Должен тебе сказать, что этот зверь жрет решительно все. Он сожрал и его, и кусок Иосифа он отнес в свое логово своим детенышам-кабанятам, Можно ли это понять и принять? Нет, это несъедобно. Я выплевываю это, как выплевывает птица перья и пух. Вот оно лежит. Пусть Бог делает с этим все, что Ему угодно, ибо это не для меня. Образумся, Израиль? Нет, не образумлюсь. Распорядитель в доме моем. «Бог отнял у меня рассудок. Пусть же Он выслушает теперь мои слова. Он мой Создатель, я знаю это. Он надоил меня, как молоко, и дал мне сгуститься, как сыру. Я это признаю. Но что сталось бы с Ним без нас, без праотцов и без меня? Неужели у Него короткая память?» Неужели он забыл все муки и труды, которые претерпел человек ради него? Неужели забыл, как Авраам открыл его и удумал, и он, Бог, поцеловав себе пальцы, воскликнул, «Наконец-то я назван Господом и Всевышним!» Я спрашиваю, неужели он забыл о завете, «Если скрежещет на меня зубами», и ведет себя так, словно я враг ему. В чем мое преступление, моя вина? Пусть он укажет их мне. Разве я кадил местным балом и посылал звездам воздушные поцелуи? Нет, я не кощунствовал, и молитва моя была чиста. Почему же я встречаю насилие вместо справедливости? Пусть бы он, упиваясь своим произволом, Сразу уничтожил меня и бросил в яму. Ведь для него и такое беззаконие — сущий пустяк. А я не хочу больше жить, если торжествует насилие. Уж не глумится ли он над человеческим духом, губя без разбора и благочестивых и злых? Но опять-таки, что стало бы с ним самим? если бы не дух человеческий. Елизер, завет нарушен. Не спрашивай меня, почему, ибо ответ мой был бы печален. Бог подвел. Понятно ли тебе это? Бог и человек избрали друг друга и заключили союз, чтобы совершенствоваться и освещаться друг в друге. Но если человек и в самом деле... стал в Боге нежен и благороден. Если он и в самом деле смягчил свою душу, а Бог навязывает ему ужасную дикость, если человек не принимает ее, а выплевывает, говоря «это не для меня», это значит, Елизер, что Бог подвел, что он еще недостаточно свят, что он отстал и еще остался чудовищем. Разумеется, эти слова потрясли Елеезера. Он вознес к небу молитву о прощении своего совсем обезумевшего господина и решительно осудил его. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — сказал он. «Тебя невозможно слушать, ты просто непристойно терзаешь одежды Бога. Это говорю тебе я, который благодаря помощи Бога Побил с Авраамом царей Востока, я, которому в пути за невестой земля скакала навстречу. Ты называешь Бога диким чудовищем и считаешь себя по сравнению с Ним благородным и нежным, но каждое твое слово полно вопиющей дикости, и ты убьешь сострадание к великой своей боли, злоупотребляя им и позволяя себе страшные вольности. Ты хочешь сам решать, что законно и что незаконно. Ты хочешь судить того, кто создал не только бегемота, чей хвост огромен, как кедр, не только левиафана, чьи зубы ужасны, а чешуя подобно медным щитам, но и семизвездий Орион, утреннюю зарю, шершней, змеи, пыльную бурю, а бубу? Разве не дал он тебе благословение Цхака в ущерб и Саву, который немного старше тебя? Разве не сподобил тебя в эфире чудесного подтверждения обета, явившись тебе на лестнице во сне? Против этого ты не возражал. В этом ты не находил ничего худого, с точки зрения благородного и нежного человеческого духа, ибо это было тебе по душе. Разве он не сделал тебя богатым и тучным в доме Лавана и не отпер тебе покрытых пылью запоров, и ты не ушел с чадами и домочадцами, и Лаван не стоял перед тобой ягненком на горе Гелиад? А теперь... когда у тебя беда, и беда, этого никто не отрицает, тягчайшее. Ты встаешь на дыбы, господин мой, ты легаешься, как упрямый осел, ты опрокидываешь все без разбора и говоришь «Бог отстал в совершенствовании». Разве свободен ты от греха, если ты плоть, и так ли уж несомненно, что ты был праведен всю свою жизнь. Неужели ты понял то, что выше тебя, и разгадал загадку жизни, если ты поносишь ее своим человеческим словом и говоришь «это не для меня, и я более свят, чем Бог». Право лучше бы мне этого вовсе не слышать, о сын праведный. Да ты, или Елизер, отвечал Иаков с издевкой. «Человек правильный. Тебе не о чем беспокоиться. Ты хлебал мудрость ложками и источаешь ее, как пот, всеми своими порами. Это право поучительно, как ты бронишь меня и мимоходом упоминаешь, что вместе с Авраамом прогнал восточных царей, чего попросту не могло быть. Ведь если рассуждать разумно... то ты мой сводный брат, сын служанки, рожденный в домашке, и так же, как я никогда в жизни не видел Авраама воочию. Вот как обхожусь я с твоими поучениями в горе своем. Я был чист, но Бог выморал меня в грязи, а такие люди сторонники разума, им ни к чему благочестивые прекрасы». Они предпочитают голую правду. сомневаясь в том, что земля скакала тебе навстречу. Все кончено. Иаков, Иаков, что ты делаешь? Ты разрушаешь мир в заносчивости своей скорби. Ты разбиваешь его на куски и швыряешь их в лицо увещателю. Ибо я не хочу говорить, кому, выражаясь точно, швыряешь ты их в лицо. «Разве ты первый, кого постигла беда? Разве она не вправе тебя постигнуть? Зачем же ты извергаешь хулу? Зачем кабенишься и, взбычившись, нападаешь на Бога? Ты думаешь, ради тебя сдвинутся горы, и воды потекут вспять? Боюсь, что ты, не сходя с места, лопнешь от злости». если ты называешь Бога, Бога противным и неправедным величавого. Молчи, Елизер, прошу тебя, не говори обо мне так лживо. Я легко раним в горе, и я этого не вынесу. Кто отдал родного сына на растерзание кабану и детенышам кабана в его логове? Бог? или я? Зачем же ты утешаешь его и заступаешься за него, а не за меня? Понимаешь ли ты вообще, что я хочу сказать? Ничего ты не понимаешь, а берешься защищать Бога. Эх ты, заступник Бога, уж он-то отблагодарит тебя за то, что ты... Защищаешь его и лукаво превозносишь его деяния, потому что он Бог. Я хочу сказать, он даст тебе по зубам. Ты хочешь несправедливо, защищая его, обмануть Бога, как обманывают человека, и тайком подольститься к сильному. Эх ты лицемер, он задаст тебе жару. если ты будешь так добиваться его расположения и услужливо защищать его после того, как он причинил мне вопиющее зло и бросил Уосифа на растерзание кабанам. То, что ты говоришь, я тоже мог бы сказать. Я не глупее тебя, подумай об этом, прежде чем молоть языком. Но я говорю иначе, и при этом я ближе к нему, чем ты». ибо нужно заступаться за Бога вопреки Его заступникам и защищать Его от тех, кто Его оправдывает. Ты думаешь, Он человек, пусть и сверхмогучий, и к Нему можно подладиться, став на Его сторону, а не на сторону такого червя, как Я. Называя Его вечно великим, ты просто болтаешь языком, Если ты не знаешь, что Бог и над Богом, что Он еще более вечен, чем Он сам, и Он покарает тебя оттуда, где Он мое благо и мое упование, и где тебя нет, когда ты выбираешь между Ним и мной. Все мы жалкое, открытая греху плоть, тихо отвечал Елеазер. Каждый должен следовать за Богом в меру своего разумения и своей способности тянуться к Нему, ибо дотянуться до Него не может никто. Возможно, что мы оба говорили неподобающе. А теперь, господин мой, войди в дом свой довольно многомощной скорби. Лицо твое совсем распухло от жары у этой кучи черепков. и слишком ты нежен и хрупок для скорби такой мощи. «От слез», — сказал Иаков, — «от слез побагровело и распухло лицо мое, от слез о любимом». Но все же он дал отвести себя в шатер, да и не нужны ему были уже мусор, нагота и черепки, ибо требовались они только для того, чтобы поспорить с Богом на славу.